И подвластна ли она человеческим законам? Взгляните, как она сложена! Она выше многих пятнадцатилетних не только ростом, но и умом. Она знает и умеет больше, чем другие. «Зачем нам спорить?» — сказала Атосса. «Пусть боги решат, достойна ли она звания Эфепки. Если она выдержит испытания...» Это и будет знаком свыше, что девочка не просто рожденная. Пусть попробует. Если она сделает все лучше, чем другие, значит, воля богов на это. Нам ли смертным спорить? Антагора махнула рукой, стоящей в стороне Агнесси, и та присоединилась к будущим эфепкам. Испытания начались. Педотрибы выкатили на площадку шесть мишеней, изображающих мужчин, поставили в ряд. Перед мишенями за 200 шагов встали с луками Кадмея, Милета, Агнеса и еще трое гимнасиек. Годера нахмурилась. Она поняла, что Атоса, Антагора и Лаэрта в заговоре Они специально поставили Кадмею рядом с Агнесой, чтобы унизить дочь царицы. «Ну, девочка, не подведи», — подумала она. И тут же засвистели шесть стрел. Вздох облегчения вырвался из груди царицы. Кадмея послала стрелу в грудь мишени. Стрела Агнессы вонзилась в глаз, и это вызвало восхищение всех. Милета также хорошо поразила мишень. Потом пришла очередь Акантистки. Акантистка — учительница метания копья. В метании копья тоже не было равных Агнессе. Правда, копье Кадмеи упало рядом с копьем Агнессы. Но все видели, что Богорожденная выполнила бросок грациознее, И копье ее летело ровнее, и гром рукоплесканий раздался в ее честь. Когда началось метание дисков, царица в волнении схватила руку, сидящей с ней рядом полимархи. И Схена поняла ее и сказала тихо: Не волнуйся, великая! Победы Агнеса не умаляют доблесть твоей дочери ведь ей помогают боги, а Кадмея — лучшая среди смертных. Дискоболки получили пятиантальные диски. Пять анталов, примерно пять килограммов двести граммов. Здесь победительницей вышла Милета. За ней шла Кадмея, Агнессе досталось третье место, и все же Полестра рукоплескала ей. Все знали, что двенадцатилетней положено метать двухантальный диск. Начались состязания по таксотике. На Палестру вытянули деревянных обитых кожей коней. Кони поставленные на полудужье, они похожи на кресло качалки. Будущие фепки, взяв лук и стрелы, садятся на них, так соты раскачивают снаряды. Испытуемая должна поразить мишень, качаясь на коне. Здесь снова отличилась Агнесса. А Кадмея из трех данных ей стрел, в мишень послала всего одну. Атоса глянула на царицу и торжествующе улыбнулась. Лицо Годейры залила краска стыда и обиды. Она знала, что ее дочь упражнения на коне не любила. Последнее соревнование — борьба. Девочки разделились на две группы. Драка долго шла с переменным успехом. Девочки, подбадриваемые криками с трибун, Боролись яростно. Все они были в крови, в царапинах и синяках. Грязные, с всклокоченными волосами,